Я собралась с духом и осторожно спросила, «Каких ошибок, мам?» Она сжала губы и отвернулась. Я молча ждала, сердце колотилось, как бешеное. «Неужели мама наконец-то откроет мне тот секрет, что стоял между нами, сколько я себя помнила?» «Всяких», — сказала она в конце концов, снова поворачиваясь ко мне. И тут же сменила тему. Стала расспрашивать о доме, о семействе. Все как обычно. А чего я, собственно, ожидала? Что мама вот так вот вдруг изменит своим привычкам? Поток тяжких откровений, которые объяснят мамину желчность и раздражительность, так долго мешавшие нам стать ближе друг к другу? Наверное, именно этого. Что ж, я была молода, и это единственное, что может меня извинить. Однако я рассказывал ей были, а не сказку, поэтому ты не удивишься, узнав, что ничего такого не произошло. Я лишь проглотила горький комок разочарования и рассказала ей про погибших, не в силах побороть чувство собственной исключительности от причастности к жизни хозяев. Сначала майор, мрачно мистер Гаммельтон держит в руках телеграмму с черной каемкой. Пальцы сжимаемы дрожат так, что она не может вскрыть ее. А потом всего лишь через день лорд Эшбери. Мама отставила чашку и медленно покачала головой, жест подчеркнувший ее длинную тонкую шею. Это я уже слышала, только не знала, верить или нет. У нас в деревне любят посплетничать. Я кивнула. Так от чего же умер лорд Эшбери? Мистер Гамильтон говорит, что это был удар, да и жара виновата. Мама размеренно кивала в тени у щеки. А что говорит миссис Даунсент? Что это не то, не другое? Говорит, что он просто-напросто умер от горя. Я невольно понизила голос, подражая благоговейному тону кухарки. Что смерть майора разбила сердце его светлости? Пуля, попавшая в грудь сына, унесла с собой все мечты и надежды его отца. Мама невесело улыбнулась, продолжая медленно покачивать головой и не отводя глаз от морского пейзажа на стене. Бедный, бедный Фредерик, пробормотала она. Я страшно удивилась и поначалу решила даже, что не расслышала. Или мама ошиблась, назвав не то имя, потому что фраза ее не имела смысла. Бедный лорд Эшбери, бедная леди Вайолет и Джемайма бедная. Но Фредерик... — За него не волнуйся, — сказала я. — Он может унаследовать дом. — Не в деньгах счастье, моя девочка. Я терпеть не могла, когда мама начинала говорить о счастье. Поговорка в ее устах приобретала какой-то издевательский оттенок. Кто угодно мог давать такие советы, только не мама с ее тоскливыми глазами и пустым домом. Мне будто делали замечание за проступок, которого я не совершала. — Ты это лучше Фенни скажи, — грубовато посоветовала я. Мама нахмурилась, и я вспомнила, что это имя ей незнакомо. — А-а-а! Я и забыла, что ты ее не знаешь. Почему-то обрадованно сказала я. Это воспитанница леди Клементины. Она вьется замуж за мистера Фредерика. Мама недоверчиво посмотрела на меня. Замуж за Фредерика? Фенни уже который год его обхаживает, фынула я. Выходит, он ей предложение и не делал. Нет. «Но это лишь вопрос времени». «Кто тебе сказал?» «Миссис Таунсенд?» «Нет», — покачала я головой. «Нэнси». Мама заметно расслабилась и даже смогла улыбнуться. «Сама не знает, что она говорит, твоя Нэнси. Фредерик никогда не женится. После смерти Пенелопе». «Нэнси всегда все знает». Мама скрестила руки на груди. «А сейчас ошибается». Ее уверенность раззадорила меня, будто я не в курсе, что происходит в Ривертоне. А миссис Таунсендс не согласна, заспорила я. Говорит, что леди Вайолет одобряет этот союз. И хотя на вид мистер Фредерик не очень-то слушает мать, но на деле он никогда не мог пойти против нее.